Медленно и очень осторожно он стал подтягиваться вдоль стального бока корабля, пока ему не удалось покрепче ухватиться за перекладину, но даже это не избавило его от ощущения, будто чья-то гигантская рука, зажав его в кулаке, яростно размахивает им, описывая стомильную дугу. Потом, рев двигателей смолк, наступила мертвая тишина, и со всех сторон его обступили стальные немигающие звезды. Он знал, что где-то внизу под ним покачивалась земля, но видеть ее он не мог. Подтянув свое тело к перекладине, он забросил за нее ногу и, выпрямившись, уселся на корпус корабля. Никогда ему не приходилось видеть столько звезд. Ему и не снилось, что их может быть такое множество. Они были неподвижные и холодные, словно застывшие светящиеся точки на бархатном занавесе. Они не мигали, но мерцали, и казалось, будто на него уставились миллионы глаз. Солнце находилось внизу, немного в стороне от корабля и слева, по самому краю цилиндра, блестел под его лучами безмолвный металл, очерчивая серебристой каймой отраженного света один бок корабля. Земля была далеко за кормой, висевшей в пустоте призрачный зеленовато-голубой шар в клубящемся ореоле атмосферы. Предоставленный самому себе, Ричард Дэниел сидел на металлическом корпусе, набиравшего скорость звездолета, и все его существо преисполнилось ощущением таинственности, неизъяснимого наслаждения, ощущением одиночества и из заброшенности и его сознание защищаясь от этого сжалось в маленький полный смятения плотный шарик